Эта скотина, хвостатая, в очередной раз ненаглядно продемонстрировала прямое доказательство своих недавних утверждений насчет пристрастия Рэшкири к насилию в играх определенного рода. Глаза у большинства крышей стали масляными. Даже у стариков. Ну, наверное, на безрыбье и рак рыба. То есть какая-никакая девка среди мужиков лучше, чем мужик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 Я бы время вам наподумать и повредничать дала, но не знаю, как долго с мига активации стола оно все будет готово функционировать, а то возьмет и отключится до следующего круга. Давайте мы поработаем, я домой вернусь, а вы тут можете еще поругаться, поспорить или напиться с горя, как пожелаете. А что нам мешает договориться между собой, княгиня, и выбрать тебе консорта, который поможет с продолжением рода?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 Это он так маскироваться решил или засмущался? И под взглядом Иверы быстро схватился руками за руки ближайших соседей, изъявляя самую горячую готовность поучаствовать в коллективном ритуале на благо Киградеса. «И вот не верю я в резкое просветление».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 «Но я не отважный воин-самурай. Я терпеть и страдать без серьезного повода не буду. Устали, значит, пора заканчивать. Потому не размыкая рук, чтобы цепочку резко не рвать, предупредила». «Креши, на сегодня хватит, пока я не отрубилась прямо за столом. Знаю, что работы еще куча была, есть и будет. Потому в следующий круг продолжим». «Когда Регаль Эш?»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 «Потому что мне чужое все совершенно не нужно. Со своим бы как-нибудь, желательно до старости, разобраться». Почесав о спинку стула уставшую спину, я мысленно скрестила пальцы, словила общую волну озадаченности и нарочито беспечно. «Пусть это буду не я», — переспросила. «Или претендентов несколько?» «Воистину», — согласился седой переговорщик Тезангон, —